Глава двадцать 27. Ангел. Всю обратную дорогу я пыталась выбросить из головы, написанные Настей слова. Я все делаю правильно, девушке понравилось поселке. Сашка доволен, что покатался на лошадке. Папа успокоился, что в доме нет посторонних. Так почему же тревога все сильнее терзает мое сердце? Когда вертолет приземлился у нашего дома, отец помог мне выйти. Сашу Паёна рассказывал встречающей нас Ирине про чудесное место, где живут добрые лошадки. А ко мне подошёл один из вызванных работников фонда. Ваш муж выгнал ветеринара из конюшни, мрачно сообщил он, и у меня ёкнуло сердце. Горев недоволен, ворчит уже несколько часов. Можно я отвезу его обратно? А с Агатой что? деревянным голосом уточнила я. Тот пожал плечами и отвёл взгляд. Извините, этого я не знаю. Я быстро направилась к дому, куда ушёл отец с Сашей. Навстречу спешила Мария, и я громко спросила: "Лёша звонил, что с Агатой?" «Звонил Слава", обеспокоенно ответила она, кутаясь зябко в шубку, и у меня дыхание перехватило. От волнения я покачнулась и охнув схватилась за занывший живот. Мария тут же бросилась ко мне и поддержала. «Все в порядке, Ангелина, все хорошо. Агатура дела же ребёнку удалось спасти. Я облегченно выдохнула и, не двигаясь, пережидала, когда уйдет тонус. Наконец живот расслабился, и дочка недовольно забилась, высказывая свое возмущение. Я погладила живот и вопросительно посмотрела на Марию. Но если все хорошо, то почему на тебе лица нет? Алёша, едва не плача выдохнула она. Слава говорит, он уже давно ушел с конюшни, но домой он так и не вернулся. Ой, не мальчик давно, отмахнулась я. Взрослый мужик не заблудится. И направилась к дому. Мария не отставала. Это, конечно, верно, но Лина он несколько суток практически не спал, то снег убирал с крыши, чтобы гату не привалило, то конюшню спасали от обвала, то с тобой, то за Настей, то с Сашей, то уезжает куда-то похудел за последние несколько дней, сунулся так, что едва узнала, а еще он ранен. Ранен, замерла я на пороге. Доктор сказал, могут быть обмороки. Тревожное ощущение беды, возникшее еще в поселке, усилилось. Если муж потерял сознание в лесу и упал в снег. Я сорвалась с места и побежала обратно. "Стойте", закричала собирающимся работникам фонда. У нас человек в лесу пропал, нужна помощь в поисках. Что что? А дисциплина в моей компании на высоте. За исключением брюжащего ветеринара, которому я еще припомню, непрофессиональное поведение. Откликнулись все. Я собрала охрану, дозвонилась до МЧС, и когда уже пыталась связаться со Славой, из дома вышел папа. Саша заснул. С улыбкой сообщил он и, окинув настороженным взглядом суету во дворе, уточнил: Что происходит на улице жуткий мороз. Иди домой, дочка. Береговой пропал. Надевая поверх пальто принесенную Ирейной шубку, коротко сообщила я. Мы идем на поиски. С ума сошла, взвился отец. В дом иди, никуда твой муж не денется. А денется, так туда ему и дорога. Все будет лучше, если Береговой у папа, возмутилась я. «Уйдет!» — закончил он. Я хотела кричать: он нужен мне, но вслух лишь произнесла: детям нужен отец, поиску быть, а ты можешь идти в дом. «Лина». папа. Мы буревид друг друга яростными взглядами, одинаково поджимали губы и хмурили брови, пока ко мне не приблизилась Мария. вертолет вот-вот поднимется, Охранники выводят снегоходы, но их мало, многие поедут на машинах. Ты на джипе или на вертолёте? На джипе, коротко ответила я. Кирсанова Возмутился отец моему непослушанию и вздохнул. Ладно, позволю тебе на этот раз решить, но я поеду с тобой. Надо успеть найти его до темноты, кивнула я и попросила. Мария, останьтесь с Сашей. Конечно. Она помахала телефоном. Прошу, позвоните мне. Разумеется, набегу, крикнула я. Папа мрачно молчал все время, пока мы добирались до конюшни. А оттуда уже пошли пешком, заглядывая во все овраги, проверяя сугробы. Мною постепенно овладевало отчаяние. А что, если Лютый ушел? Он так заботился о своем подарке, даже привез Агату в папин дом. Но когда опасность миновала исчез, Мог ли Береговой бросить сына? Мог ли оставить меня? Мария говорила, он не спал несколько дней. Но тогда его должно было качать от усталости, а он с поцелуями к Насте лез. Или все было не так? Мысли путались, я уже была ни в чем не уверена. Посматривала на отца, следующего за мной по пятам, и видела, что он не хотел возвращения Берегового в нашу жизнь. Папа следил, чтобы не пострадала я, и не думал искать моего мужа. Он позволил мне выйти за него, но никогда не примет и не простит. А я? Я прощу. Ощутив, как по щеке ползет морозе кожу слеза, я всхлипнула и с тревогой посмотрела в темнеющее небо. Лёша, молю. Мысленно обратилась к нему. Найдись, пожалуйста, живой. Я приготовлю тебе вкусный ужин при свечах. Массаж сделаю, почитаю тебе и Саше новую книжку. В голову приходили новые, ничего не значащие вещи. и Я легко обещала их мужу, если тот вернется. прогулку в ночь музеев, когда-то я мечтала сходить со своим парнем на такое свидание. И кота в пару рыжуне, обязательно черного, как глаза моего мужа. Диснейленд. Втроем с Сашей поедем в парк развлечений, и сын будет ехать на шее могучего папы, а все будут улыбаться при виде такой дружной семьи. Только умоляя выживи. Где же ты, черт тебя побери? Уже совсем стемнело, вертолету пришлось прекратить поиски еще час назад. Лес пробивали прожекторы и свет фар. Отец удержал меня за руку и посмотрел сурово. «Лина, пора отступить. Надо возвращаться. Дальше поисками займутся МЧСники. Нет, вырвалась я. Да пойми ты, вспылил отец. Он просто ушел. Я ничего другого и не ждал. Береговой понял, что ты уже не та робкая лань, над которой можно издеваться, и сбежал. Он трус, поднимающий свою самооценку за счет слабой женщины. Пап, он боец, серьезно возразила я. С самооценкой там все в порядке. Когда бои идут, так оно и есть. Надвинулся на меня отец. Но когда карьера заканчивается, парни ломаются. Все как один, Лина. Я видел это много раз. Они как наркоманы ищут адреналин. Кто становится бандитом, кто вымещает злость на семье. Твой Лёша не исключение. Исключение. Выдохнула я и торопливо, пока не наговорила лишнего, пошла вперед. Нашёл Я замерла, не в силах поверить, что мне не послышалось. Сюда скорее. Я побежала. Ноги застревали в снегу. По щекам ползли слезы. Я кусала губы, понимая, что Береговой не пытался бросить меня. Он упал и пролежал в снегу очень долго. И от одной мысли становилось дурно, в горло подкатывала тошнота. Не удержавшись, я привалилась к дереву, согнувшись, позволила содержимому желудка покинуть меня. Вам плохо? Кто-то меня поддержал, но я отпихнула мужчин и побежала дальше, пока не увидела тело. Сердце застыло в груди, мир покачнулся. Знакомая одежда, белое лицо, закрытые веки. Я не выдержала, напряжение и покачнулась. Мир завертелся темнотой. Последнее, что увидела обеспокоенное лицо отца.